Глава четвертая. Инга, мы в Ялте своего не упустим. Из аэропорта Симферополя мы с Мариной поехали на такси. Выйдя из самолета и вдохнув вкусного сухого воздуха степного Крыма, мы сразу захотели праздника с размахом. Поэтому озвученные таксистом 25 рублей за проезд в Ялту мы восприняли как один из пунктов программы «Небожитель». То, что это четверть моей зарплаты, я постаралась сразу забыть. Мы даже не подождали, когда водитель найдет еще одну пару, чтобы разделить на четверых то, что натикает по счетчику. Так было приятно, но мы сказали «нет, счетчик наш» и уселись в машину. Мы мчались на раздолбанной «Волге» ГАЗ-24. В салоне сильно пахло бензином, а нам было плевать. Окна были открыты, чудесный ветерок охлаждал наше стремление туда, где мы будем изображать из себя персон, которым доступны все блага шикарной интуристовской жизни». Небольшой серпантин, перевал, и, наконец, перед нами открылось оно – море. Мимо замелькали пансионаты, санатории. Когда проезжали санаторий актер, слегка заныло сердце. Там все наши любимые артисты ходят, едят, валяются на пляже просто как обычные люди. Но мы их не видим, а так хочется. Я бы даже поменяла свою возможность жить в интуристе на то, чтобы быть рядышком со своими кумирами. Вполне возможно, что там сейчас отдыхает сам Алексей Баталов. Ох, обожаю его. Таксист говорит, что вот уже совсем близко наша гостиница. Мы радуемся, хихикаем и предвкушаем комфорт. Мы вылетаем из такси и на скорости со своими чемоданами бежим ко входу. И бах! Неожиданная остановка. Трое молодых людей в черных костюмах с галстуками придерживают нас и требуют предъявить документы. С нашими документами один уходит, а мы стоим на жаре под палящим солнцем. Но мы-то в сарафанах, а вот молодые люди в пиджаках, каково им? У них непроницаемые лица, и непонятно, измучены они или нет. Примерно через полчаса нам возвращают документы и разрешают войти. В огромном холле сразу выдыхаешь. Воздух строится из кондиционеров, красавица-администраторша без задержек и с улыбками выдают ключи от номера. Лифт весь как зеркальная гостиная. Начал поднимать нас на восьмой этаж, и на втором этаже замер. Двери распахнулись, и вошел высокий статный брюнет. Посмотрел на нас так, как только может сам неотразимый Евгений Матвеев, и мы тут же потонули в море его обаяния. Марина меня пихнула и состроила рожу, повисла на мне и жарко зашептала в ухо. — Ты сколько раз смотрела родную кровь? Я ее осторожненько отпихиваю, шепчу в ответ. — Раз десять! И боюсь поднять глаза. Лифт медленный, наконец, прибыли на наш восьмой этаж. Мы выходим, а он вслед нам таким бархатным глубоким голосом. «Девочки, до свидания!» Я споткнулась. Марина меня подхватила, и мы добрались до своего номера. Номерок современный, но маленький. Две кровати, тумбочки и два кресла. Двигаемся по нему и все время задеваем друг друга. Я раскладываю вещи и громко рассуждаю, что, оказывается, не все киноактеры отдыхают в санатории «Актер». Вот и у нас в гостинице попадаются кинознаменитости. «Мариш, ты слышишь меня? Это ж надо! Сам Матвеев! Совсем рядом, здесь! Какой у него взгляд!» Мурашки ползут по коже. «Ты помнишь фильм «Дом, в котором я живу»? С каким надрывом его герой смотрел на свою любимую, а в последних кадрах родной крови? «Ты помнишь?» Бубню я, но Марина, кажется, меня не слушает. Она расположилась на кровати и выдает. «Как только мы вошли в гостиницу, все время думаю о сексе. И что мне с этим делать?» Я чувствую себя измотанной после дороги, но бодренько поддерживаю разговор. «Найди парня, пахнущего кремом для загара. Загрузиться с ним коктейлями и ночью заявиться на пляж». Вроде иронизирую, а у самой внутри тоже сладко отзывается желание всплывают кадры из французских и итальянских кинофильмов. То поцелуи, когда губы в губах, то объятия и ласкающие руки, то вдруг женская нога обвивает мужскую. Осторожно пожаловалась Марине на свои видения, похожие на бред девичьего мозга, которому не хватает любви. «Подруга, это Ялта, и мы своего не упустим!» Марина вскакивает с кровати, выходит на балкон и оттуда кричит. «Ой, там море очень близко!» Так, летим вниз на пляж, ищем бар, где будем пить коктейли. Наверняка встретим там твоего обожаемого Матвеева. Хотя для нас он уже старый, но учти, он будет там с женой. Везде пишут, что он ей верен. На пляж мы прибежали. Вокруг народу уйма. Мамаши с детьми. Дети визжат, мамы пытаются их успокоить. И крики громче криков чат. Понятно, что мамаши играют на публику, делают вид, что воспитывают своих деток. Спрашиваем, где бар. А когда к нему подошли, то одновременно вскрикнули. «Так в нем же Олега Даля арестовывали!»